Глава шестнадцатая. Рагор. Я ждал долго и утомленно, сидел и наблюдал, как нежный возится у плиты. Он двигался неуклюже и одновременно грациозно. Это странное сочетание заставляло смотреть предельно внимательно. В какой-то момент я осознал, что смотрю слишком долго. Все, стоп. Это стало поводом отвлечься, сходить наверх, принять душ и сменить тренировочные штаны на приличную одежду. Когда я, застегнутый на все пуговицы, вернулся в кухню, нежный уже стоял у окна, держа в руках маленькую чашку, и выражение лица было непередаваемым, словно он вот прямо сейчас, сию секунду, испытывал затяжной оргазм. Напомнила о своем присутствии я. Птенец очнулся, зыркнул, как на последнюю сволочь. «Давай уже!» — подтолкнул я раздраженно. Нежный дал. Едва я опустился за стол, передо мной возникла такая же крошечная чашка, наполненная непроницаемо черной жидкостью. Я принюхался, аромат, который пленил безоговорочно, и сразу усилился, но терять голову я не спешил. это все спросил у кадета а нужно что то еще ну не знаю может сахар я сказал на обум а харинтер скривился так словно сахар как раз желателен но я последний кто достоин такой добавки нет милорд Трагор, кофе пьют без сахара ладно все таки поверил я попробовал нежный при этом стоял рядом и недовольно поджимал губы Он будто надеялся, что я сейчас выплюну и больше никакого интереса к черному пойлу не проявлю. Но. Мм, сказал я искренне, слушай, а это действительно вкусно. Кадет отчетливо скрипнул зубами. Невероятно, после нового глотка прокомментировал я, допил и приказал. Приготовь еще. Харинтер принялся лепетать что-то про вред. Но я был непреклонен. А после второй чашки понял, что оставлять кофейный напиток в казарме нельзя. Во-первых, выпьют, и Форген будет главным, кто заинтересуется. Вторая причина менее однозначна. Ведь этот напиток, возможно, улика. Не слишком ли много удивительных новинок для одного невзрачного паренька? То он картофель жарит, то шкварки, а теперь это кофе. Просто кофе, не отвар из листьев, а нечто по-настоящему изумительное. Я посмотрел на Харинтера остро, и тот словно почувствовал. Побледнел, лицо стало испуганным, но задавать вопросы я не спешил. Вместо этого поднялся, прошел к уже закрытому окну и снова его распахнул, желая убрать запах. Затем выдернул из рук Эстаса банку, в которую тот пересыпал порошок, И, ласково улыбнувшись, открыл портал. «Давай», — сказал я. Нежный стал еще бледней. «Мы сейчас куда? В школу? Это как-то связано с предстоящим балом? Какой он все-таки забавный!» Столько надежды прозвучало в голосе. Я не ответил. И Харинтер, сглотнув, шагнул в мерцание. Выждав немного, я переместился следом и... «Нежный!» Я чуть не сорвался на грязную брань. Просто этот лопух застыл возле портала, не потрудившись отойти в сторону. и Я в него врезался. Напрягся безумно, но быстро выдохнул. Ничего не произошло. Никаких разрядов, пронзающих тело. Все в порядке, все хорошо. Но я все-таки рявкнул. Чего встал? Вместо извинений прозвучало. «Милорд!» «Это снова ваша личная башня? но почему мы на кухне? А где еще нам быть?» Я тряхнул конфискованной банкой и убрал ее в один из десятка пустых шкафчиков. Этой кухней, как и гостевой комнатой для леди, я никогда не пользовался, не было причин. Все, пойдем. Я указал на арку выхода, но когда нежный подчинился, застыл, озадаченно уставившись на его задницу. Она была неожиданно круглой для столь угловатого тела. А еще кадет велял ею, как девица. Это он роль репетирует. Или так, снова стоп. «Налево, нежный», — скомандовал я. Довел птенца до читальной комнаты, указал на единственный письменный стол и лично принес книгу с расширенной родословной. Там было все, от портретов до описания, даже цитаты из личных дневников. А свежий память Харентер, на всякий случай. Не хочу, чтобы ты перепутал моих четвероюродных кузин с пятиюродными племянницами. Кадет уставился на меня, как горный козел на равнину. Давай, давай, подтолкнул я насмешливо. Кстати, ты ведь понимаешь, что твое задание совершенно секретно. Снова недоумение и такое, что пришлось объяснить. «Проболтаешься о задании какому-нибудь Ерсу, прибью». Пауза и ответ. «То есть вы привели меня сюда, чтобы я мог освежить в памяти вашу родословную?» «А должны быть другие причины». «В действительности они были, и не одна». «Если Эстас в самом деле диверсант, подосланный кем-нибудь из наших врагов, он может не знать представителей королевской семьи. А это проблема». Моя леди должна быть учтива и образована. Причина номер два — нежного нужно обезвредить. Пусть посидит там, где он точно не причинит никакого вреда. Побудет в надежном месте, пока я кое-куда схожу. Третья причина — мне не нравилось их общение с Ерсом. Не нравилось, и все. Лучше им видеться пореже. Харинтер, наконец, отмер и сказал. «Хорошо, почитаю». «А вы чем займётесь?» «Отличный вопрос». Я едва не рассмеялся в голос. «Предлагаешь мне перед тобой отчитываться?» Нежный напрягся, словно опять что-то почуял. «Нет, ну что вы!» «Просто подумал, вдруг смогу быть вам полезен». «Угу, как же!» «Читай, Харинтер!» Я отмахнулся и, круто развернувшись, пошел прочь. А Выйдя из комнаты, прикрыл дверь и вызвал портальное мерцание. «Ну что ж...» Самое время прояснить один интересный вопрос. Алиса. Так бывает. Живешь, никого не трогаешь, и вроде все хорошо, но душа предчувствует неприятности. Вот и моя предчувствовала. Причем до того яростно, что усидеть на месте я не могла. Сначала принялась звать Янтарчика, а когда тот не ответил, приоткрыла дверь и выглянула из своей темницы. было нервно интуиция шептала об опасности и тем неуместнее была посетившая меня мысль мне думалось о кофе о том как подлый дракон его похитил я ведь до последнего надеялась что рагору не понравится но командир выпил и добавки попросил потом вообще всю банку забрал и это было ну совсем уж неправильно настолько что я всерьез задумывалась об ответном похищении, пройти на здешнюю кухню, пересыпать кофе в какой-нибудь пакет и спрятать на теле, как наркоторговец, пронести добычу обратно в казарму и пить украдкой втайне ото всех. Выйдя из читальной комнаты, я даже качнулась в сторону кухни, но все-таки отмела это желание, как неуместное. Глубоко вздохнув, начала прогулку по этажу. Я шла, Заглядывала во все открытые двери, но прикасаться к закрытым опасалась. Чем дальше, тем четче становилось ощущение, что Рагора в башне нет. По коже сразу побежал мороз. Стало зябко и неуютно. «Милорд Рагор!» — в итоге позвала я. «Командир!» — «Сэр!» — никто не отвечал. Я позвала громче. И опять, и снова... Потом принялась дергать за ручки тех дверей, что были закрыты. Только Рагор по-прежнему не появлялся. Его действительно не было. Это напрягло настолько, что интуиция забилась в панике. «Бежать отсюда нужно, немедленно», — вопила она. «Я была согласна. Только куда? Мы же...» На этой мысли я споткнулась. «Вспомнила, что нахожусь в высшей военной школе, вместе». в которое и стремилась, там, где расположен нужный мне портал. Осознав это, я сразу направилась к замеченному ранее лестничному пролету, спустилась по крутым ступеням, толкнула тяжелую дверь и очутилась в непонятном пока еще месте. В смысле, это был все тот же замок, с тем же видом из окна, только куда двигаться, где искать, я не знала. Решив пойти на удачу, завернула за угол, и почти сразу столкнулась с потрёпанного вида парнем. Врезалась и услышала возмущённое: "Эй, куда прёшь?" Вдох, выдох. Моя нарочито дружелюбная улыбка и "А ты вообще кто?" недоуменно спросил незнакомец. "Меня зовут Харинтер". "Эст Харинтер". Но милорд Рагер зовёт нежным. Нежный. Э, -э, -э потрёпанный задумался. но сразу повеселел. Я тебе слышал, парни рассказывали, ты гроза отбора. Кажется, у меня порозовели щеки. Глен, протягивая широкую ладонь, представился парень. Очень приятно, я ответила на рукопожатие, а вспомнив, где слышала это имя, чуть не застонала от счастья. Ведь это тот самый парень, что сломал портал. Ты как тут очутился? спросил Глен добродушно. Я почесала затылок. Милорд Рагор привел, отстранил от отбора, сказал, что я все порчу. Сейчас все наши бегут к рос, а меня перекинули сюда. И Рагор сказал сидеть и не высовываться, пояснила со вздохом. Я его раздражаю. Оставил задание, но оно такое нудное, я чуть со скуки не сдох, вернее, уже подыхаю. «А где ты сидел-то?» уточнил Глен. Я кивнула в сторону директорской башни. Лицо собеседника заметно вытянулось, но через миг он про удивление забыл. «Пойдем», — сказал старшекурсник дружелюбно. Я спорить не стала. Решила подождать немного, втереться в доверие, а уже потом спрашивать про портал. Но удача, наконец, повернулась ко мне приятной стороной. после недолгой прогулки глен толкнул обитую металлическими пластинами дверь и крикнул эй урам смотри кто заглянул в гости глен отодвинулся приглашая внутрь полутемного помещения а у меня вся душа перевернулась мой взгляд выхватил две вещи стол утыканный кристаллами и рукоятками и внушительных размеров квадрат висевший между столом и стенкой О том, что это и есть портальное окно, я догадалась сразу. Как завороженная шагнула внутрь, а названный Урамом буркнул. «Вообще-то, эксперимент секретный». «Да ладно тебе!» — беззаботно отмахнулся Глен. Урама я уже видела. Это был тот самый парень, который прилетал к казарме в апостаси дракона. Я сказала искренне, «Слушай, твой дракон невероятен!» «Пауза!» — взгляд Урама. Потеплел, но ответ прозвучал ворчливо. «Не дракон невероятен, а я... Ох уж мне эти безопостасные. Безопас, что?» Впрочем, нет. Уточнять я не стала. Снова обратила внимание на машину и на отраженный в портальном окне пейзаж. Картинка была четкой, материальной, совсем не похожей на голограмму. Казалось, протянули руку, и ты уже там. «Слушайте, ну это вообще...» Ступая на скользкий путь лести, сказала я. «Угу», — дружно поддержали парни. «Только это что за барханы?» «Так пустыня Сахая», — отозвался Глен. «Ты разве не узнал?» «Про какую-то там Сахая я слышала впервые. Но...» «Сахая?» — воскликнула восторженно. «Да ладно!» ага. Опять-таки хором воскликнули старшекурсники. Потом Урам пояснил. Милорд Трагор настроил все так, что теперь мы можем наблюдать за пустынниками без какого-либо риска. Вот, посмотри. С этими словами он шагнул к утыканному всякой всячиной столу и начал медленно двигать ручку с ярко-желтым набалдашником. «Слушай», — вмешался Глен, — «а может, не надо?» Милорд трагор сказал «ничего не трогать». И уже мне. Боится, что машина снова сломается. Была у нас пара сбоев. Пришлось делать полный откат. Я, понимающе кивнула и продолжила наблюдать за происходящим. Картинка в окне менялась, ракурс смещался. И вот вместо огромного алого бархана я увидела два бархана поменьше и вереницу бегущих по песку людей. «Сейчас у них неинтересно», — поморщился Урам. Период отдыха в больших учениях, все пустынники сидят по своим норам. Про пустынников я тоже слышала впервые, и тема была опасной, но я все же рискнула. А зачем они нам? На меня посмотрели, как на дурака. После новой паузы прозвучало «Нежный, ты чего?» «Только не говори, что ты из пацифистов!» «Нет, я не пацифист, а в какой-то степени феминистка!» Но про это тоже лучше молчать. «Пустынники спят и видят, как бы отнять у нас южный край», — буркнул Урам. «Логично, что мы присматриваем за их телодвижениями». «Кроме прочего, это наблюдение помогает отрегулировать систему», — встрял Глен. «Машину нужно еще довести до ума, а это не пять минут». «Отлично. Значит, сейчас окно настроено на некую внутреннюю территорию. Вот только...» «А нас не засекут?» — спросила я. «Ведь это портал. Следовательно, он существует в двух местах одновременно. Но в пустыне Сахая изображения лаборатории не видят. Но, может, замечают некое искажение пространства? Какую-нибудь воздушную рябь? Как же утомляют эти скептики?» — пробормотал Урам. Я послушно кивнула. «Хотела извиниться и конкретизировать вопрос». но сзади кто-то кашлянул, причем до того выразительно, что вся наша компания подпрыгнула. При этом Урам дернул желтую ручку слишком резко и... «Я говорил, ничего без меня не трогать», прошипел Рагор. Только было поздно. Алые пески исчезли, окно замигало, и через несколько секунд в нем начал проявляться совсем другой пейзаж. Не медведи с балалайками, а самые настоящие небоскребы, четкие, величественные, блестящие металлом и стеклом. Я сделала завороженный шаг вперед. Небоскребы были знакомы. Это мой город, самый его центр, место притяжения бизнеса и туристов. Только когда меня перетащило в мир магии, дома царило лето, а сейчас кружил снег. «Ну ничего ж себе!» Присвистнул Глен, изучая картинку. Урам в это время молчал, изображая статую с поднятыми руками. Рагор тоже молчал, но недолго. «Да», — бросил он, — «любопытные строения. Но ну, какого линялого хвоста вы трогали машину? А ты нешный! Какого демона ты здесь стоишь?» Сказано было так, что пришлось очнуться. Меня в очередной раз убивали взглядом. и желание сбежать стало еще сильней. Одно смущало. В портальном окне другое время года. Может, это важно? Может, это что-то значит? «Милор Трагор, ваша машина удивительна!» — выдохнула я, возвращаясь к подхалимству. Сказала и запнулась. Потому что теперь на меня смотрели как на шпиона, которого надлежит немедленно вот прямо сейчас убить. В свете такого отношения на снег и прочие искажения стало плевать. Я сделала плавный шаг к картине. Бежать или прыгать? Нет. Да прыгнуть-то точно не получится. А значит... Урам, гаси, небрежно бросил Рагор. И я... Нет, не успела. Старшекурсник отреагировал раньше. Он тыкнул в какую-то часть машины, и экран погас. Комната сразу погрузилась во мрак, А я молчаливо застонала. Надеюсь, никто не заметил, что я собиралась нырнуть в окошко. Иначе вопросов не оберешься, и во второй раз к порталу не подпустит никто. Впрочем, еще не факт, что второй раз вообще случится, что меня не порешат вот прямо сейчас. Под потолком вспыхнул свет, и я опять посмотрела на Рагора. «Лучше бы зажмурилась. У тебя заданий нет». спросил командир Едко. «Или ты все уже изучил?» «Помня, что я как бы эстас, а эстас — дитя этого мира и подданный этого королевства, я рискнула. Милорд Рагер, ну чего там учить? Я и так все знаю. Ну а как иначе? Ведь королевская семья — объект пристального внимания, про них даже младенцам известно». «Отлично. Как зовут второго из моих братьев?» бросил драконище. «Дерек», — ответила без заминки, и поняла, что влипла, потому что кроме «Дерека» с Вирионом никого и не помнила. Я успела пролистать книгу, только в голове ничего не отложилось. До неблизких родственников я и вовсе не дошла. В надежде избежать других вопросов, я потупилась и покорно отправилась на выход. Украдкой махнула Глену с урамом, и, проходя мимо загородившего часть проема Рагора, нечаянно зацепила командира плечом разряд тока был таким что я охнула и пошатнулась ноги ослабли мне даже пришлось хвататься за первое что попалось под руку а этим первым как назло оказался рагор нешный даже не злость бешенство прошу прощения милорд я не нарочно вон отсюда взревел рагор я подчинилась Шнырь в проем и бегом. По коридору я летела со скоростью ветра. Маршрут вспомнила сразу и дверь в директорскую башню отыскала в два счета. К моменту, когда Рагор поднялся за мною, я уже изучала портрет его пятой двоюродной кузины. Девушку звали Вивериан. Имена Рагоровых родителей тоже, кстати, запомнила. С перепугу я запомнила даже название типографии, отпечатавшей эту книгу. При появлении командира сжалась, но быстро поняла, что убивать меня не будут. Вернее, будут, но не сегодня. Кое-кому слишком важен предстоящий бал. Старайся, нежный, прошипел командир. Но учти, влезешь в мои дела, закопаю. Пауза. Конечно, следовало промолчать, но я не выдержала. Вы правда думаете, что мне интересны ваши дела? Он заломил бровь. Словно удивлен, но с ответом не нашелся. Снова развернулся и снова зашагал прочь.